Глава 4. Женщина получает больше удовольствия от измены, чем мужчина. Для него это не бог весь какое событие. Для нее же измена всегда означает месть, или страсть, или грех. Этьен Рей. Петербург, 3 сентября 1735 года. Да нет же, это не входит в мои планы. «Нечего сейчас умирать, у России еще нет внятного наследника». И я рванул вперед, задевая каких-то людей плечом, даже не обращая внимания на недовольный возгласы один раз так и на ответный тычок в спину. Все потом. Сейчас главное спасти, если можно, императрицу. Над государыней склонились уже два медика. Тут же был Бирон, он явно скорее мешал врачам, чем что-то делал. Государыню не двигали, что, на мой взгляд, правильно. Нужно же разобраться, что с ней. Я подошел, тут же скинул камзол, засучил рукава, а Анна Иоанновна была еще жива. Она смотрела безумными глазами, в одну точку, но так жалостливо, моля, прося помощи. Реанимации, на которую я настроился, не нужна. Тут что-то другое. «Апоплексический удар», — диагностировал один из медиков. «Что? Что с ней?» — будто бы не слышал доктора Берон. «Она будет жить?» У герцога была истерика. Слезы текли по его, казалось, еще недавним мужественным щекам. Руки Эрнста и Агана Берона потрясывались. Нет, так не горюют по той жить, с которой вынужден и принужден. Так переживают за женщину, с которой жить хочешь или без которой не хочешь жить. Я посмотрел на императрицу. Что-то мне диагноз показался очень сильно спорным. Лицо никак не исказилось. А если же инсульт повалил столь грозную женщину, то, скорее всего, он должен был иметь последствия. И она дрожит. Сразу до этого под одеждой не было понять. Явно скрутили судороги, зрачки расширены, пот с нее ручьем льется. Между тем я уже замечал ранее, что у императрицы может развиваться в том числе и сахарный диабет. Гипогликемическая кома озарил меня прошлой жизни я видел как это бывает бабушка страдала сахарным диабетом так всегда с собой носила сахар финат который я будучи чищу ребенком не раз впрочем что было того не вернуть срочно сладкую воду заорал я быстрее а еще мед или сладости которые есть поблизости я вернулся посмотреть стал ли кто то суетиться и отправился ли искать сладкое лакеи стояли я для них не авторитет вот же Присутствующие на приеме гости толпились, не подходя ближе, чем на пять метров к лежащей императрице. И тоже были в роли зевак, ждунов, желающих уже услышать. Так померла или нет? — Герцог! — выкрикнул я прямо в лицо Берону. — Да очнитесь вы! Прикажите срочно нести сладкую воду, мед или еще что-то, но чтобы там было много сахара! — А? Это вы, Норов? — как-то отрешенно говорил герцог. Понятно, что Берон сейчас мне помощником может быть только опосредованным, используя хотя бы его имя. «Его светлость герцог Берон потребовал сладкую воду!» — выкрикнул я. «Принесите сладкую воду!» Вот тут лакеи уже зашевелились. Кто-то куда-то побежал. Я и сам оставил государы, не ворвался в толпу придворных, распихивая их плечами. Кто-то кричал мне вслед, послышалось и слово «дуэль», но я не останавливался. Там сразу на выходе стояли столы, полные многочисленных сладостей. Схватив со стола какие-то пирожные, я таким же образом вернулся к императрице. Опять недовольство и проклятие посыпались в мою сторону. Плевать. Тут меня остановили. Гвардейцы вышли вперед и создали полукруг у лежащей императрицы. Теперь зеваки, ожидающие внятного результата от падения государыни, вообще ничего не могли видеть. «Пропустите! Я знаю, что делать!» — выкрикнул я. Как же непривычно. Бойцы Преображенского и Измайловского полков не пускали меня. «Пропустите!» — приказал Берон, наверное, несколько пришедший уже в себя. Добравшись до все еще лежавшей неподвижно государыни, я уже было собирался хоть как-то пихать ей в рот сладости, как принесли воду. Отпив немного, удовлетворился тем, насколько сладкая была эта вода, приторная сладость, то, что нужно. В моих ресторанах уже стали производить сладкую воду, периодически перед подачей добавляя лимона и немного соды, что делало ее газированной. Мне же подали чисто сладкую воду, подкрашенную соком из выжатого апельсина. Я грубо открыл рот императрицы, придерживая за массивный подбородок, вначале немного лишь капнул ей на язык, глотательный рефлекс работал. Так что небольшая струйка, периодически останавливаемая мной, полилась в рот царицы. Постепенно бледный цвет лица стал приобретать более здоровые оттенки. А Ньюановня становилась лучше. Поняв, что я делаю что-то правильное, фужер с водой у меня перехватил один из медиков По сути все. Больше ничего толком я сделать не смогу, если только прямо сейчас не начнутся осложнения у государыни и не выдержит ее сердце все же при таком приступе вполне вероятным будет и учащенное сердцебиение, тогда придется начать реанимационные действия. Не стыдясь и не думая об этикете, я рукавом смахнул пот со своего лба. Казалось, прошло всего минуты две, и я не так, чтобы физически сильно напрягался, однако пот лился ручьем, доставляя определенный дискомфорт. «Жива!» — закричал кто-то из толпы придворных. жива «Вилан!» — раздались возгласы. Слышен был даже звон бокалов. «Дай только повод, уже пьют!» Люди, как мне показалось, начали искренне радоваться. Не видел я разочарования, что императрица не умерла. Невольно нашел взглядом Елизавету Петровну. Казалось, что она радуется вместе со всеми. Но я уже немножко знал Лизу. Намного больше она обрадовалась если бы ее кузина отправилась на суд божий. Анну Иоанновну скоро подхватили, сразу четверо бравых гвардейцев тужились удержать большую государыню, из ее глаз катились слезы. Женщина уже могла крутить головой, даже немного помогала ногами тем мужественным силачам, которые, рискуя надорваться, поднимали грузную женщину. Государыню повели прочь. Господа и дамы, прошу простить меня за неловкость и за то, что кого-то мог оттолкнуть. Положение требовало действовать незамедлительно. Повинился я, стоя перед толпой придворных. «Господин Норов, а что с государыней?» Спросил меня незнакомый человек. Вот так оно и приходит. Слава. Я людей не знаю, но уже являюсь известной личностью для многих. Сие называется гипогликемическая кома. Когда подобное случается, нужно дать что-то сладкое, сказал я, не вдаваясь в подробности. А могла и представиться государыня? Спросила одна невысокая, но толстая дама в годах. Я замялся и не стал отвечать. Если скажу, что «да», то как бы не хвастовство это, мол, я спас императрицу. Если же отвечу, что «нет», то стану принижать свое участие. Пусть каждый выберет для себя наиболее привлекательный ответ. «Все в руках божьих. Прошу простить меня. Мне нужно выйти на воздух», — сказал я. Уже когда выходил, прозвучал еще один вопрос. Причем и голос я узнал. Неприятный такой голос главы тайной канцелярии розыскных дел. «И откуда же столь достоверные знания медицины?» — спросил Ушаков. «Можно было бы провести целую медицинскую лекцию, тут же еще объяснить, что такое углеводы инсулин, как организм его вырабатывает, и что бывает, если этот гормон уже не вырабатывается» императрица действительно стоило бы переводить на искусственный инсулин. Но как его вывести, я не знал. У моей бабушки не было инсулина долгое время. Видимо, научились выводить этот гормон сильно поздно. Да в этом времени нет, чем колоть лекарства. Шприцев-то нет, вот вопрос. Даже трубки, предка нет. И где же Юля? Не могу ее найти. Пошел назад, чтобы посмотреть жену в том месте, где мы стояли перед приступом императрицы. Вот же, Анна Иоанновна, не было печали, так на тебе. Будто бы и вправду проблем у меня было мало. Вопросов возникает сейчас такое множество, что кругом идет голова. Если еще 10 минут назад я думал, что у меня имеется достаточно времени, как минимум 3 года, если не все 5 лет, то теперь понимаю, что если не будет меня рядом, возможно, не получится спасти императрицу. Но ведь никто не оставит при дворце, и эту проблему я попробую решить. Ведь могу-то помочь только двумя вещами. Первое — это вовремя сахару дать. Думаю, что медикусы справятся с такой нелегкой задачей. А второе — это мои навыки реанимационных мероприятий. Но тут поднаторел уже и мой батальонный, уже и дивизионный лекарь Густав, Нужно только договориться, чтобы либо медик прислушался. Но все равно готовиться нужно очень скоро. В целом, когда сахарный диабет уже в такой стадии, что случается гипогликемическая кома, жди новых неприятностей. Это же не будущее, когда уколол себе инсулин, да и живи почти что полноценной жизнью. Соблюдай только правильное и по времени питание. И ладно, если бы у императрицы не было других болезней, а то хоть с кем пари заключает, чего именно, скорее всего, в ближайшее время помрет государиня. Там же еще и камни в почках, и такое ощущение, что как бы не целый пляж. «Я пришел, ее нема, пидманула, пидвела», — напевал я песенку в уме. «Не было моей жены на том месте, откуда я ринулся спасать государиню». «Господин Норов, соблаговолите пройти со мной». Требовательным тоном обратился ко мне медик. Он вышел со стороны императорских покоев в сопровождении двух гвардейцев. Словно бы арестовывать меня идут. «Я не смею оставлять в одиночестве мою жену», — строго сказал я. «Мне нужно было бы с вами наедине поговорить», — уже просящим тоном сказал медик на немецком языке. «Вы же понимаете, насколько это важно?» И тут я увидел жену. Юля словно специально пряталась за колонной, может и так. Я подошел к супруге, поцеловал ее ручку, однако что-либо внятное и лично сказать не получалось. Вокруг Юли толпились люди, так и норовящие услышать хоть что-нибудь еще. Я ненадолго, только что и сказал я. Проследовал за медиком. Меня провели в то крыло, где находились спальни государни. Войдя в одну из комнат, я увидел уже сидящую на кровати Анну Иоанну. Она все еще имела бледный вид, хотя и появился на щеках блеклый румянец. Хоть додумались переодеть государыню, она была в халате. Берона не было ни у входа в спальню императрицы, ни внутри ее. Мне подумалось, что государыня отправила герцога с каким-то поручением, не племянницу ли свою звать. Анна Леопольдовна так и не показалась на публике. Правда, я слышал разговоры, что она готовится это сделать. Да и в любом состоянии, даже если бы ей было плохо, все равно должна была выйти вместе с государыней и занять стул рядом с троном. А вот когда императрице стало плохо, то Анну Леопольдовну тут же оттеснили в сторону и увели. Наверное, оберегали таким образом от стресса. Так что она не успела выйти в тронный зал, а я не успел ее увидеть. А нужно бы. Мне категорически необходимо разобраться в себе и что кому чувствую. «Пойди сюда» повелела императрица. Голос государыни звучал болезненно. Такой я ее еще не видел. Подошел, но ничего не происходило. Мы словно ждали еще кого-то. Через минуту дверь распахнулась, и на пороге показался Христофор Антонович Миних. Он все еще выглядел выпившим человеком, при этом на лице фельдмаршала читалось недоумение и, может, даже страх. «Вам двоим велю и наказываю». С трудом ворочая языком, говорила государыня. Медикус уже готовил все для того, чтобы начать пускать кровь императрице. Обязательно скажу, что сейчас не совсем это нужная процедура. Государыне нужно дать поесть и отдохнуть. «Клянитесь мне, что не оставите Берона и станете рядом с герцогом, и что он станет регентом при сыне или дочери моей племянницы», — потребовала государыня. «Ты, Миних, первый!» Христофор Антонович резко протрезвел. То, что сейчас хочет провернуть императрица, для Миниха очень важно. Он не из тех людей, кто дает пустые обещания, так что нацепил свою привычную строгую мину. Молчал. «Ну же!» — попыталась выкрикнуть государыня, но у нее это вышло плохо. Между тем посыл и требовательность императрицы были поняты мной поняты. Я готов был сказать свое слово, но фельдмаршал молчал. Просто обещания он давать не желал. Но насколько же прямолинейно действует этот человек? Был бы сейчас на месте Христофора Антоновича тот же Астерман, так столько бы обещаний было дано, что императрица прямо здесь и с улыбкой, и со спокойной душой ушла бы в мир иной. А вот миних нет. — Ну, Алексашка, ты говори! — потребовала от меня императрица слова. Али так же промолчишь? И вот как быть? Прямо здесь и сейчас я, так получается, становлюсь врагом уважаемого мной фельдмаршала Миниха. Но этого я не хочу. Скажу «да», что обещаю, против Миниха. Откажусь против Берона императрицы. Как же хочется избегать таких выборов, когда где ни кинь, всюду клин. Вместе с тем... «Если ничего не скажу, то вся моя карьера тут же полетит в бездну». «Я готов, Ваше Величество, защищать всеми силами, коими буду обладать законную волю вашу», — сказал я. Ожидал того, что сейчас императрица потребует у меня уточнений, а что же именно я считаю законной волей государыни. Но, видимо, последние ресурсы деятельной государыни улетучились. Она еще больше осунулась, словно бы расплылась в кровати. Было видно, что у нее вновь закружилась голова. Государыня схватилась за простыни на своей постели, и ее стало пошатывать. Я понимал, что сейчас в прямом смысле голова идет кругом. но ну, а когда императрицу вырвало, нас попросили быстро удалиться. И без того увидел столько, что в иной период исторически могли и казнить. «Я считал вас все же честным человеком», — выпалил Миних, как только мы оказались за дверьми спальни государыни. «Как можно доверять Курлянскому проходимцу Берону империю?» Он говорил тихо, но все равно опасно. «Ваше высокопревосходительство, после подумайте, что именно я сказал государине. Я лихо прихлопнул каблуками, резко кивнул головой. Честь имею». «Пускай действительно подумает что я ушел от прямого ответа, и таким же образом должен был поступить и он». Если сейчас императрица поймет, что от фельдмаршала Миниха Берону грозит опасность, то никакие подвиги и успехи, победы Христофора Антоновича учитываться не будут. И насколько же это будет плохо для России, если фельдмаршала вдруг отстранят от командования русскими войсками, надеясь, что до подобного не дойдет, и что государыня с герцогом подумают, да вновь отправят Миниха в Крым зимовать со своими же войсками. что с ней Услышал я звонкий голосок Анны Леопольдовны. Она бежала и замедлилась только лишь тогда, когда увидела меня. Глаза Анны расширились, молодая женщина смотрела то на меня, то на дверь, ведущую к государине. «Не смейте никуда уходить больше. Александр, нам нужно поговорить», — потребовала Анна Леопольдовна. Сделав выбор, быстро шагнула в сторону спальни императрицы. А я подумал о том, что сейчас моя жена без моего присмотра, и мало ли. Впрочем, нужно же доверять. Своё отношение к её вероятным изменам я охарактеризовал чётко, без иносказательности. Я это не приемлю. Мои измены? Понимаю, что это тоже нехорошо. Но в конце концов, мы бы никогда не были с Юлианой, мужем и женой, если бы не потенциальные измены. Так я себе это объясняю. Но прав ли? Нужно разбираться. Тетушка жива. Как же я переволновалась. Ты обязан меня утешить. Уже скоро из спальни государыни вышла Анна. Она взяла меня за руку и попыталась оттащить в сторону соседней комнаты. Я одернул. Я не хочу идти с тобой, как баран на заклание Это будет мое решение, сказал я на глазах у прислуги Резко подошел к Ане Леопольдовне и поцеловал ее в губы. А потом уже я повел великую княжну в соседнюю комнату. Пора было закрывать этот гештальт. Уверен, что я приблизился к тому, чтобы, наконец, разобраться в себе и в своих чувствах.